Глава 11. Айрин. Я крутилась в кровати с боку на бок. Было непривычно спать одной, но идти к Кайдену все равно не собиралась. Это решение далось мне нелегко. Для него понадобилась вся моя сила воли. Сегодня Кайден сам вложил мне в руки это оружие. Стоило мне сдаться, как мужчина тут же дал задний ход. готово поспорить, Если бы я пришла веселой и жизнерадостной на ужин, эта леди Арис надолго поселилась бы в нашем доме. Пусть мне и самой плохо без него, но, возможно, пора перестать идти навстречу Кайдену. Я и так сделала слишком много шагов. Остальной путь ему придется пройти самому. Если я смогла задеть его сердце, если я ему не безразлична, если наше счастье возможно... Крепче обняв подушку, я сильно зажмурилась и принялась считать овечек. «Я засну, чего бы мне это не стоило». Кайден. «Она не пришла. Я ждал, я ворочался, я даже подошел к ее двери. Зачем?» «Ее место в нашей кровати», – нашептывал голос демона, и я был с ним согласен. «Моя девочка должна засыпать рядом». Я хочу чувствовать ее ладошку на своей груди и вдыхать аромат волос. Легкий, нежный, едва уловимый аромат зеленых яблок. Открыть дверь, подхватить ее на руки и отнести в свою комнату. Нет ничего проще и сложнее. Если я сделаю это, то признаю свою зависимость, покажу, насколько мне не все равно. Опасно. Все еще слишком опасно ей быть со мной. «Я не обижу», — не поверил я словам демона. «Он просто хочет обладать Айрин и ради этого готов на любой обман». «Не обижу», — закричал он, что есть силы, и вены на руках начали бугриться. «Не верю», — тихо ответил я и вернулся к себе в кровать. «Как тебе доказать?» — вопрос демона поставил меня в тупик. «Неужели он искренне привязался к Айрин?» Это не временное помешательство, даже если и так опасность никуда не делась, зная, насколько упряма Айрин, переубедить ее мне не удастся. Даже робкая и нежная мари ослушалась меня, что ж говорить об этой строптивице. Айрин. Снег искрился на солнце, переливался золотистыми бликами. Большие сугробы на полянке мягкой периной лежали на земле. Разогнавшись, Дерек прыгнул в один из них. Я не успела даже вскрикнуть, чтобы остановить его. «Снежные ангелы!» Ребенок начал махать руками, рисуя крылья. Эту забаву тоже я ему показала. Оборачивалась в сторону Кайдена очень медленно. Снежный лорд задумчиво смотрел на резвящегося ребенка, а затем бросил взгляд в сторону старшего сына. «А ты почему не делаешь ангела? Не хочешь?» «А можно?» «Когда, если не сейчас?» Усмехнулся Кайден и кивнул сыну. Николас упал невдалеке от Дерека. Теперь у нас было два ангела и одна отмершая сосулька. «Что ты еще рассказала моим детям?» Поинтересовался мужчина, подойдя ко мне. Я задорно улыбнулась. «Секрет. А если поймаю и защекочу?» «Он ведь несерьезно. Я медленно попятилась». а мужчина с улыбкой сделал шаг ко мне. Подхватив юбку, визгнула, понеслась изо всех ног подальше от одного очень серьезного и невозмутимого лорда, который стремительно догонял меня, смеясь на всю округу. Мы упали в сугроб, но щекотать меня не стали. Горячий поцелуй обжег мои губы, руки сжали желанную добычу, а я была и рада сдаться на волю победителя. Сама потянулась к нему навстречу, ответила совсем пылом, на которой была способна. Мои руки обвили шею, не желая отпускать Кайдена. Не хочу, чтобы этот поцелуй прерывался. «Пап, покажи своих ангелов!» Донесся голосок Дерека и его шаги. Малыш спешил к нам. Кайден встал с меня, но не отпустил. Одна его рука осталась лежать у меня под шеей, а наши тела прижимались друг к другу боками. «Готово!» Первый взмах на счет три. Наш с Кайденом ангел вышел самым большим и крылатым. «Так нечестно! Вы его вдвоем делали!» надулся Дерек. «Ты что? Они ведь родители и должны быть больше нас, чтобы защитить!» успокоил его Николас. «Пошли играть в снежки!» предложил Кайден и подхватил Дерека, вмиг усадив его к себе на плечи. «Мы же с Николасом немного отстали», тихонько обговаривая тактику защиты и нападения. «В замок мы зашли все усыпанные снегом, с ярко-красными носами и щеками, но довольные и веселые». «Ужин будет готов через четверть часа», — с каменным выражением лица заявил мистер Патрелл, наш дворецкий. «Слышали, парни? Быстро приводить себя в порядок!» Я подхватила за руку Дерека и поспешила помочь ему, «Все-таки мальчик еще слишком мал, и мне не хотелось, чтобы служанка выполняла обязанности мамы. Сегодня Николас нас назвал родителями, и я осознала, что полностью готова к такому статусу и даже больше». Кайден. «Я смотрел вслед своей снежинке, как она держит за руку моего сына, как они вдвоем поднимаются по лестнице и о чем-то тихо переговариваются». «У Айрин с моими мальчиками есть секретики», — я усмехнулся. «Мне тоже хотелось одну тайну на двоих, с ней». «А ты почему не бежишь?» Я только сейчас заметил, что Николас снял с себя верхнюю одежду и отдал ее дворецкому, но к своей комнате и шагу не ступил. «Мне надо с тобой поговорить», — заявил сын. Он выглядел собранно и держался серьезно, не было никаких сомнений что этот разговор важен для него. «Пойдем в мой кабинет». До него было всего пару шагов, но за это время я успел сбросить себя ненужные вещи и отдать их мимо проходившей служанке. «Я тебя слушаю». Впервые я сел на кресло рядом с сыном, а не за стол. Мне не хотелось, чтобы нас что-то разделяло. Сейчас я чувствовал, что Николасу нужна моя поддержка. «Я был неправ насчет Айрин. Она хорошая». И Дереку нужна мама, и мне. Мне тоже она нужна. Я подавил в себе вздох. Мне она тоже нужна. Только не все так просто. Ты ведь помнишь, Мари? Проще начать этот рассказ со второй жены. Думаю, слушать о родной матери Николасу будет сложнее, хотя мне все равно придется раскрыть правду о случившемся. Она была очень добрая и милая. Сын улыбнулся, вспомнив девушку. Я тоже вспомнил их первую встречу. После смерти Елены я не хотел связывать свою судьбу с кем-то, но Николасу нужна была мама. Он был едва старше Дерека, и Мари прекрасно подходила на эту роль. Нежная, кроткая, добрая, милая, заботливая. Я словно специально искал полную противоположность живой, веселой, энергичной, взбалмошной Елены. Да, когда она умерла... «Ты был еще слишком мал, и я не стал называть причин несчастья». «Но сейчас я взрослый». Мой короткий кивок заставил сына успокоиться. Он переживал, что и сейчас я умолчу об этом. «Да, ты уже совсем большой. Причиной ее смерти стала беременность». «Но моя мать ведь смогла родить меня». Николас даже подпрыгнул на кресле и тут же сел назад, «Она умерла гораздо позже, я помню ее. Она была похожа на цветочную фею». Его губы тронула мягкая улыбка. Как же он внешне похож на Елену. Те же глаза, волосы, манера вспыхивать и эмоционально отвечать. Даже улыбка. Я словно на миг увидел свою первую жену. «Мама рассказывала мне о них. Маленькие волшебницы лета, покровительницы цветов». «Да». Твоя мама походила на них. Мы замолчали на мгновение. Николас все еще жил воспоминаниями, а я не знал, как подобрать слова, чтобы рассказать все. Я не хотел тебе говорить этого, но сейчас ты должен знать. Твоя мама очень любила цветы и хотела создать особенный, огненный. Ей удалось? Не совсем. Призванный демон напал на Елену, Он не хотел соединять свою сущность с цветком. «Но ты спас маму, верно?» «Насколько мог. Этот демон вселился в меня. И сила моей магии возросла, к тому же во мне теперь две стихии – огонь и лед. Твоя мать не смогла даже выносить дитя, твоего брата. Они погибли, когда ее положение только едва стало заметным. Оттого ты и не помнишь этого». А Мари? Она родила Дерека, но вся ее снежная магия исчезла в момент родов, и затем она увидала изо дня в день. Я как мог пытался обратить этот процесс. Мы обращались к лекарям. Я сам старался передать ей часть своей силы, но ничего не вышло. Ты думаешь, Айрин тоже умрет? Мы можем все ей рассказать, объяснить. Я и Дерек, мы оба ее полюбили, папа. «И, может, нас ей будет достаточно?» Я грустно улыбнулся. Мари знала об опасности, знала, что я против, что не хочу рисковать, и все равно решилась. Выбросила все зелья, оберегающие женщину от зачатия, и, не сказав мне ни слова, сама приняла решение родить ребенка. «Мы поговорим с ней», — пообещал я сыну. «Сегодня?» — с надеждой и беспокойством — поинтересовался Николас. «После ужина», — согласился я. «Ни к чему оттягивать разговор. Время ничего не изменит».